ее вырезки и журналов, ее косметику, ее хихикающих подружек потому что знала, Тоу мне от этого все равно не будет. лучшеу притвориться, что меня все это не интересует. лучше, если мне будет все равно. Оберточная бумага хрупко похрустовала под пальцами. На мгновение я потеряла дар речи. Тебе не нравится, сказал Бриман и усы его обвисли, как у грустного пса. Я не имела от удивления. нравитсяится, выдавила я наконец. очень он в точности угадал мой размер платье было прекрасно ярко красный крабдышин сверкал в холодных лучах утреннего солнца я представила себя в этом платье в париже может бы саножках на высоком каблуке с распущенными волосами бриман был смешно доволен собой я надеялся что тебя это немножко отвлечет чуть развеелит его взгляд упал на сумку моих ног это что малюка мадо искала сокровище на пляже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 ставя ударение на слове жестом указательного пальца песчаная банка отводит это течение вот сюда и оно проходит мимо мыса грено и оказывается вот тут у лагулю бриман молчали выкивал чтобы я продолжала точнее оказывалось но теперь все изменилось вместо того чтобы упираться в лагулю оно проходит вот тут и останавливается тут да ой мартелей именно поэтому элеонора проскочила мимо бухты и оказалась на другой стороне острова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 я видела что он на мгновение растерялся у него больное сердце напирало я печень легкие мадо я точно не знаю и честно тебе скажу рак цироз мадо я же сказал я точно не знаю радушие у него поубавилось и челюдь заметно напряглась но я могу в любой момент пригласить своего врача и он даст тебе обоснованное заключение специалиста своего врача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 Я останусь дома.